Наконец он дождался давно желанной поры и отправился в командировку на юг по поручению комиссариата. Конечно, расставание Павлы Абрамовны с супругом не обошлось без истерических рыданий, без закатывания глаз к небесам. Сам же Данила Захарович крепился. Он даже позабыл, какой опасности подвергает он свое семейное счастье, оставляя свою жену, под одной кровлей с Карлом Карловичем. Но долг прежде всего. Данила Захарович решился свято исполнить этот долг и как достойный гражданин мужественно отдавал себя на жертву общественному служению. «Что делать? Что делать? Долг службы. Многозначительно бормотал он. Береги детей. Слушайте, мать». «Для вас, для вас, тружусь. лаконически обращался он к домочадцам, целуя их на платформе Николаевской железной дороги. Домочадцы рыдали. Даже Карл Карлович не выдержал, и на его масляных глазах блеснули слезы. Наконец, оберкондуктор дал свисток, домочадцы замахали платками. Данила Захарович приподнял фуражку, поезд тронулся, и Мальбрук, поход поехал. «Ах, у меня ноги подкашиваются!» — рыдала Павла Абрамовна и томно опиралась на руку предупредительного Карла Карловича. «Берегите себя! Ваше здоровье так дорого!» — шептал Карл Карлович. «Ах, кому оно дорого!» — отчаивалась Павла Абрамовна. — Как вам не грех говорить это? — упрекал Карл Карлович, подсаживая Павлу Абрамовну в карету. Далеко за полночь пришлось Карлу Карловичу утешать неутешную жену, когда они возвратились домой. — Ах, эта роковая война положительно губит семейное счастье, — вздыхала Павла Абрамовна, — разлучает всех, оставляет нас без защиты. «Друг мой, разве я не с вами?» — тихо прошептал Карл Карлович, припав к руке Павлы Абрамовны. «Но вы, вы тоже, может быть, бросите меня?» — проговорила она. «Вот, Леонид поступит к Добровольскому, вы уедете. О, прикажите мне, я останусь навсегда здесь, у вас, у ваших ног!» Карл Карлович... опустился перед Павлой Абрамовной на колени. «Друг мой, верный мой друг!» — обвела она руками его шею. А Данила Захарыч, между тем, ехал и глубоко соображал, какие плоды принесет ему военное время. Военные события почти не коснулись только приюта. Это болото благотворительности по-прежнему невозмутимо продолжало свое грязное существование. Жидкие щи из серой капусты, скверная каша с прогорклым маслом, сечение воспитанниц, сплетни помощниц, наушничество каждой на всех и всех на каждую. Все это шло неизменным, раз навсегда заведенным порядком. Только характер работы изменился. Теперь девочки шили халаты, готовили бинты и работали с утра до поздней ночи. Всю эту срочную работу, отправлявшуюся через комиссариат на поля битв. Кроме этих признаков военного времени, можно было заметить влияние войны в приюте на настроение Зубовой и Постниковой. Зубова сделалась воинственнее и, ругая воспитанниц, говорила им. Я бы вас всех под пушки послала. Уж, право, жаль, что женщин в солдаты не отдают, а то не сносить бы вам своих голов. Сентиментальная Марья Николаевна, хотя и не сделалась воинственнее, но почувствовала особенную нежность к военным и при виде проходивших по улице офицеров, подпрыгивая и хлопая в ладоши, говорила как-то особенно оттопыривая поблекшие губки. «Ах, амы, какие амочки!» «Что это вы в какой телячий восторг приходите от каждого офицера?» Едко замечала ей Зубова. «Да как же!» — печально надувала губки Мария Николаевна. «Они кисоньки, за нас пойдут на смерть». «Ну да, так за вас именно и пойдут!» — желчно возражала Зубова. «И то сказать, не все же им гранить мостовую». «У вас, душа моя...» «Сердца нет! Сердца нет!» — возмущалась Марья Николаевна. Впрочем, наплыв сентиментальности мешал Постниковой по-прежнему драть за уши, ставить на колени воспитанниц и дуться на Катерину Александровну. Прилежаева продолжала стоять в стороне от обеих девственниц и служила мишенью для их злобных выходок. Они всеми силами старались теперь делать ей колкости и вооружить против нее Зорину. Подсмотрев как-то, что Катерина Александровна читает французскую грамматику, Зубова спросила молодую девушку. «Вы уж не приготовляетесь к тому, что французы возьмут Петербург?» «Из чего вы это заключили?» — удивилась Прилежаева. «Да вот вы по-французски учитесь». а — улыбнулась Катерина Александровна, — и не сочла нужным объяснять, для чего она учится по-французски. Через несколько дней приютские шпионы подметили, что Катерина Александровна занимается арифметикой. — Вот наша Катерина Александровна скоро наследство надеется получить, — заметила Зубова. Катерина Александровна с недоумением посмотрела на нее. — Неужели? С любопытством спросила Постникова, уже завидуя в душе Прилежайвой. Как же? — Она уже начала арифметике учиться, чтобы вернее сосчитать, сколько денег ей достанется, — сострила Зубова, расхохотавшись своим грубым смехом. — Ах, шутница, право шутница, засмеялась Постникова. Катерина Александровна не сказала ни слова. Это взбесило Зубову. Она поняла, что ее насмешки и шпильки не задевает за живое ее врага. — Этой дури все как об стену горох, — злобно проговорила она, когда Катерина Александровна вышла из комнаты. — На недосягаемой высоте стоит, — ироническим тоном произнесла Постникова. — Но зато и в грязь знатно шлепнется, — саркастически захохотала Зубова. В какого-то мальчишку тоже врезалась. Что вы! Вот мило, вот мило! Да не может быть, ей-богу! Еду это я на днях мимо их дома к Митрофанию, а она с ним воркует у окна. Головки склонили друг другу, точно целоваться хотят. Потом встретила их на улице вместе. Так в глаза ему и смотрит, так и смотрит. Кто же он? Кадетишка еще. Но да ведь плоды-то одни и те же, и от кадеты, что от офицера. Шутница, шутница. Да вот она гуляет, а слава-то пойдет не про нее одну, а про всех помощниц. Вот тут и служи с такими шлюхами. И удивляюсь я Анне Васильевне, что она с нею нежничает. Грязные слухи, конечно, не ускользнули от слуха Анны Васильевны, но старуха вообще старалась смотреть сквозь пальцы на шалости, то есть на известную долю ветрености помощниц. В настоящее же время, если бы она и хотела вникнуть во что-нибудь, то ей было бы очень трудно это сделать. Она была всецело поглощена своими личными делами. Александр Иванович Зорин уже давно скучал в бездействии в келье-игуменье женского монастыря, как он называл комнаты своей матери. Ему уже давно хотелось развернуться и хотя отчасти вспомнить и воскресить свое прошлое житье-бытье. Война послужила ему предлогом для того, чтобы поразнообразить свою жизнь и снова войти в тот круг, из которого он так рано вышел. — Я, кажется, толстеть начинаю, — рассуждал он. — Это просто скверно. Надо поразмяться. Чтобы поразмяться, он подал прошение о принятии его на службу. Он решился служить, и для этого нужны были деньги, или, вернее сказать, ему нужны были деньги, и он решился служить.